Как только коммуникатор оказался у меня в руках, я надолго выпал из реальности. После синхронизации девайса с сетью, обратил внимание на дату в нижней правой части экрана – 26 июня 2085. 2085 год. Интуиция подсказывает, что дата для меня чем-то крайне важная и значимая еще по первой моей жизни. Напряг мозг в попытке что-нибудь вспомнить, в результате получил вспышку головной боли. Ладно, оставлю пока бесплодные попытки разблокирования воспоминаний. Надеюсь, со временем пелена неведения сама собой рассосется. Единственное, о чем я могу догадываться с великой долей вероятностей, что на каторге оказался именно в 2085 году. Факт, возможно, достойный моего внимания, но для оценки текущей ситуации практически бесполезный. Для меня вполне очевидно, что реальность, в которой я оказался, значительно уступает в технологическом развитии моему равному миру. Поначалу хотел знакомиться с историей альтернативной земли. Я не великий знаток прошлого своего мира, но на первый взгляд исторические процессы обеих реальностей взаимосвязаны и довольно замысловато переплетены вплоть до ключевых дат, а также имен правящих персоналей, во всяком случае в том, что касаемо России. Главное отличие – что здесь не было Октябрьского переворота 1917 года. Смута была. Николай Романов отрекся от престола, но в результате к власти пришло не временное правительство, а новый царь Михаил II из династии Романовых. Новый государь подавил намечающийся мятеж, отстранив от управления войсками мятежных генералов Затем перенес столицу из Санкт-Петербурга в Москву, чтобы быть подальше от бурлящего политикой Града Петрова. Ему удалось мобилизовать внутреннее резервы государства для победы над австро-германской коалицией. После победы в Первой мировой он начал прилагать недюжиные старания для благоустройства веренного ему государства. В сороковых годах XX -го века, как по вновь случилась очередная кровопролитная война с объединенной Европой. Как результат, Пруссия и значительная часть Малой Азии с Черноморскими проливами были присоединены к России. Если законопослушных немцев царь-батюшка оставил на месте проживания... Лицемерных турок, и же с ними отуреченных греков, болгар и прочих фонародцев, безжалостно выдворили за пределы захваченных территорий. Впрочем, обо всех этих тонкостях как-нибудь другой раз, поскольку по мере ознакомления с сетевым материалом мой глаз царапнуло сначала слово «пустоши», а вслед за этим еще и «магия». Стоит отметить, что в куче разрозненного информационного хлама, что хранился в голове моего реципиента, оба эти термина присутствовали. Вот только что они означают, моему предшественнику в теле Ивана Силаева было глубоко до фонаря. Для ущербного сознания калики, пустоши — это место, где всегда тепло и очень опасно. А еще там часто встречаются гнезда. Что это такое, парень представления не имел, поскольку ватажники его туда с собой не брали. Сами уходили в переливчатую портальную синеву, его же, как грузчика и разнорабочего, оставляли охранять лагерь. Чаще смельчаки все-таки возвращались обратно, хоть и не всегда в полном составе, но, как правило, нагруженные разными трофеями и крайне довольными результатами своего похода. Хотя бывало и так, что по истечении оговоренного промежутка времени из гнезда никто не возвращался. В этом случае Иван действовал по описанному выше алгоритму, то есть вещички сгинувших сорвиголов прибирал к рукам в качестве законного трофея и сдавал их владельцу гостиницы Варсановьеву. Денежки же, изъятые из баулов погибших, припрятал в своем тайнике, не ставя никого в известность. Дурак дураком, но при этом вовсе нет банальной простофиля. Ваньке всякий раз хватало ума оставлять толику мелочи в карманах прихваченной одежды и чужих рюкзаках, так что в голове самого подозрительного селянина не могло возникнуть мысли о том, что умственно неплноценный юноша способен проворачивать столь замысловатые махинации по изъятию чужих финансовых средств. Несмотря на то, что заветная коробочка, покоившаяся за хлипкой стенкой из панеры настоятельно требовала немедленно ее перепрятать в более надежное место, я не стал пороть горячку. Лежала себе в импровизированном тайнике на протяжении нескольких лет, полежит еще немного. Вариантов будущих ухоронах в голове хватает. Лучше всего, конечно, положить денежки на банковский счет, и при покупках пользоваться пластиковой картой, как это на моих глазах недавно проделал Васька Терехин из магазина «Цифровые технологии». Система, конечно, древняя и не очень совершенная. Это вам не виртуальный доступ к денежным накоплениям через удобный нейроинтерфейс. Но все-таки намного лучше, чем таскать с собой кучу наличности. И, в общем, вполне безопасно, если где-то посеешь кусок пластика, Без пароля доступа никакой посторонний не сможет воспользоваться твоей картой. Оно, конечно, приобщиться к банковской системе в дубках. По известным причинам не вряд ли светит. Для этого необходимо отправиться в Тобольск, где Ивана Силаева никто не знает. Но это потом, когда моя речь полностью восстановится. А еще волосы отрастут на голове, чтобы хоть как-то спрятать дефекты внешности. Пожалуй, бородку с усами также стоит отпустить. Все, какая-никакая дополнительная маскировка. Отложил в сторону планшет и подошел к встроенному в дверцу шкафу-зеркалу, с тем, чтобы осмотреть себя повнимательнее. Мм, да «Красавчик писаный». «Не, так-то фигура на завитке многим» скинул одежду и осмотрел доставшееся мне тело во всех подробностях. Если бы неприличная разница в длине между правой и левой нижними конечностями, с моей фигуры можно было бы статую Аполлонов и прочих римских богов лепить, ну или высекать из гранита. Вообще-то укороченная левая нога давала о себе знать лишь в процессе движения, статичным состоянием моего организма ничем о себе не напоминал Эх, или Зарова бы сюда свой системой изменения формы и удлинения костей. Впрочем, накинув по-быстрому одежку, кинулся к столу. Магия. Тут же есть загадочная магия, о которой моему реципиенту толком ничего не известно. Из прочитанных прошлой моей реальности книг про волшебников, чародеев и прочих колдунов а также виртуальных игр в стиле фэнтези, мне известно, что магия может практически все, в том числе исправить мою неказистую внешность. Интересно, как с этим обстоят дела в этом мире? Волен Снолин залив в сети еще на пару часов. Сайтов, посвященных столь загадочной для меня стране жизни, было множество — И статей про колдовство и чародейство также оказался в избытке. Как выяснилось, маги-целители вполне способны исправить практически любое телесное уродство. Вот только стоимость таких процедур исчисляется цифрами с пятью-шестью нолями. Сомневаюсь, что в копилке Ивана найдется хотя бы сотая часть этой потребной суммы. Почему так дорого? Дело в том, что магов-целителей с подходящим по силе чародейским даром на земле не так уж и много, а желающих попасть к нему на прием, сами понимаете, предостаточно. Особенно к таким специалистам стремятся вечно недовольные своей внешностью дамы, у которых имеются либо мужья с соответствующими доходами, либо богатые любовники, либо еще какие спонсоры с толстым кошельком. А еще клиентами целителей становятся разного рода богатенькие буратины с целью исправления физических недостатков и омоложения потрепанных возрастом и разного рода вредными излишествами организма. Помимо, собственно, целительских услуг чародеев, во многих аптеках продаются магические эликсиры от продвинутых алхимиков, восстанавливающие организм всякого человека. В полном соответствии с заложенному в хромосомах генетическому коду. Также подобными свойствами обладают специальные амулеты. Несложно догадаться, что стоимость эликсиров и магических артефактов не по карману рядовому обывателю и соответствует стоимости лечения, предоставляемого магами-целителями. Вот такая засада. на всякий случай излег коробку и пересчитал храняющуюся там наличность. 9362 рубля, 23 копейки. Деньги по местным меркам огромные, но их катастрофически не хватает для того, чтобы обратиться за помощью к самому лядащему целителю от магии. О том, чтобы приобрести эликсир или амулет, также речи не может быть. Несмотря на столь нерадостные выводы насчет своего финансового состояния, я не очень-то сильно и расстроился. Главное, передо мной появилась цель. А деньги? Их я непременно заработаю, пусть не за год-два, а лет за десять. Нужно только понять, каким образом проще всего это сделать. Для этого мне необходимо пару-тройку раз сходить за речку с ватагой лихих сталкеров. Ага еще один знакомый термин из прошлой жизни, при этом пристально наблюдать за повадками бывалых ходаков по пустошам и не менее внимательно прислушиваться к их разговорам. Разумеется, кое-какую информацию я рассчитываю почерпнуть из сети, но вряд ли этого будет достаточно, чтобы в одиночку отправиться в пустоши, тем более внутрь гнезда. Закопаниями в коммуникаторе не заметил, как подошло и время ужина. Когда желудок напомнил о необходимости приема пищи настырным урчанием, решил сегодня не заниматься нужной готовкой и отделаться от его притязаний сухим пайком. Поставил чайник на плиту. Пока вода закипала, нарезал сухой колбасы, сыра, ламтей хлеба. Из всего перечисленного сварганил полдюжины бутербродов с толстенным слоем сливочного масла. Заварил чай, насыпал пару ложек сахара и, дождавшись, когда слегка остынет, принялся уничтожать бутеры в прихлепку со сладким ароматным напитком. По завершении импровизированного ужина взглянул на циферблат на стенах часов, половину первого. Нормально так засиделся. тут то башка, непривычная к сложным логическим манипуляциям, гудит, подобно воскресному колоколу, местной церковной колокольни. Не хватало еще инсульт заработать. Пожалуй, дальнейшее знакомство с сетью стоит отложить до завтра. А пока отправлюсь-ка я, пожалуй, на боковую. Поднялся на второй этаж в спальню подошел к кровати и ощутил носом неприятный запах плесени, исходящий от постельных принадлежностей. Похоже, неряшливому Ивану был по барабану на чем спать. Для меня же, как человека, избалованного благами цивилизации, качество постельного белья играет не последнюю роль. Так что отправлюсь-ка я почивать на диван. Завтра разберусь со всем этим непосредством, заодно порядок в хате следует навести. Из шкафа достал грубое одеяло верблюжьей шерсти. Подумашку позаимствовал в комнате бабки и Семирамиды. Худо-бедно организовал себе ложа в гостиной на довольно узком для комфортного спанья диване. Упал на растеренное одеяло, не снимая домашней одежды. Стоило моей измученной голове лишь коснуться подушки, сознание тут же отлетело в объятия Морфея. Насчет древнегреческого бога это я для красоты слога. Из состояния сна вынырнул резко, будто не спал вовсе. Причиной тому стало разбушевавшееся чувство самосохранения, иными словами, моя чуйка. Не знаю, где именно я ее так натренировал. Одно лишь мне известно — игнорировать посылаемые ею сигналы чревато крайне неприятными последствиями для моего здоровья, точнее, для здоровья нынешней моей телесной оболочки. Максимально напряг слух и тут же сообразил, что кто-то пытается с помощью ножа сдвинуть задвижку нехитрого запорного устройства, установленного на входной двери. Несложно догадаться, что в чужой дом с добрыми намерениями посреди ночи вряд ли кто-то попытается проникнуть. По приглушенному дыханию догадался, что визитеров двое, во всяком случае рядом с дверью. Вот кого-то еще могли нас тремя оставить. Холь крадутся о китате в ночи, значит, таковыми и являются. Пока возятся с щеколдой у меня куча времени для подготовки достойной встречи непрошенных гостей.